Ночь перед Рождеством. Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя ясная ночь наступил. Глянули звёзды, Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Замечание пасечника. Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядами. Даму, кто коледует, всегда кинет в мешок хозяйка или хозяин, или кто остаётся дома колбасу или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван коледа, которого принимали за бога, и что будто от того пошли колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать.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 Но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывала спод окнами хат. Я месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалил дым,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 подбитым чёрными смушками с дьявольски сплетённою плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего имщка. То он бы верно приметил её, потому что от Очарочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнёт. Он знает наперечёт, сколько у каждой бабы свиня я мечет поросёнков и сколько в сундуке лежит полотна.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 Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам торчавшим на голове, и что весь был не белый и труба чисто, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто чёрт, которому последние ночи стало шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же с первыми колоколами к заутрене, Побежит он без оглядки поджавших хвост в свою берлогу. Между тем, чёрт крался потихоньку к месяцу, и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдёрнул её назад, как бы обжёгшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны и снова отскочил и отдёрнул руку.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 Он знал, что богатый казак Чуб приглашен зьяком на кутью, где будут Голова, приехавший из архиерейской певческой родич дядька, в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак Свербы Гус и еще кое-кто, где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка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 Сам ещё тогда здравствовавший сотник Лко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканские казаки хлебали борщ, были размалёваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образы святых. И теперь ещё можно найти в этой церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалённая на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испугнённый чёрт метался во все стороны, причувствуя свою погибель. а заключённые прежде грешники били и гоняли его кнутами, пеленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над этую картиною и писал её на большой деревянной доске, чёрт всеми силами старался помешать ему, толкал невидимо под руку, поднимал из горнила в кузнице залу и обсыпал ею картину.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 решился украсть месяц в той надежде, что старый чуп ленив и не лёгок на подъём, где як уже от избы не так близко, дорога шла по заселом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг, ещё при месячной ночи воренуха и водка, настоянная на шафране, могла бы заманить чуба, но ну, в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвотить из хаты.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 и пустился на шёпотать на ухо то самое, что обыкновенно на шёптуют всему женскому роду. Это чудно устроено на нашем свете. Всё, что не живёт в нём, всё сиется перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало в мир городе один судья от да огородниц и хаживали зимой в крытых сукном тулупах, а всё мелкое чиновничество носило просто нагольные Теперь же и заседатель, и подкоморий отмолили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкой. Канцелярист и волостной писец третьего году взяли синий китайки по 6 гривен-маршин. Пономарь сделал себе на лето нанковые шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, всё лезет в люди. Когда эти люди не будут соитны? Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть чёрта пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем, между тем как фигура, э, взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзью с мерзостью. Однако ж и он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними. Так ты кому ещё не был у дьяка в новой хате? говорил казак Чуп, выходя из двери своей избы сухощавому, высокому в коротком тулупе мужику с оброшею бородою. показывавшую, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. Там теперь будет добрая попойка, продолжал чуб, осклабив при этом своё лицо. Как бы да только нам не опоздать, пристём чуб поправил свой пояс, перехвативший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут,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 Кибет, не бойся, нужды нет. А что мне делать? Надо бы же было, продолжал Чу, потирая рукавом усы к какому-то дьяволу, чтобы ему не довело собаки поутру рюмки водки выпить, вмешаться. Право как будто насмех. Дорошно сидевший в хате, глядел в окно. Но чудо! Светло, снег блещет при месяце. Всё было видно как днём. Не успел выйти за дверь, и вот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 Но ну, а теперь обоим не так скучно и страшно идти тёмную ночью. Да и не хотелось так и показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму. Так нет кум месяца. Нет. Чудно право. А дай понюхать табаку. У тебя кум славный табак. Где ты берёшь его? Какой чёрт славный? — отвечал кум, закрывая березовую таблинку и сколотую узорами. — Старая курица не чихнет. — Я помню, — продолжал все так же Чуб, — мне покойный шинкаль Зазуля раз привез табаку из Нежина. — Эх, табак был! Добрый табак был! — Так что ж, кум, как нам быть? — Ведь темно на дворе. — Так, пожалуй, останемся дома. — Так. произнёс Кум, хватаясь за ручку двери. Если бы Кум не сказал этого, то Чуп верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дёргало идти на перекор. "Нет, Кум, пойдём, нельзя, нужно идти", сказавшее это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь.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 Оксане не минуло ещё и 17 лет, как во всем почти свете и по ту сторону Диканки, и по эту сторону Диканки только и речи было, что про неё. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было ещё никогда, и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала всё, что про неё говорили.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 По выходе отца своего она долго ещё принаряживалась и жиманилась перед небольшим воловянным рамкам с зеркалом и не могла полюбоваться собою. Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша, говорила она как бы рассеянно, для того только чтобы об чём-нибудь поболтать с собою. Голукот, люди, я совсем не хороша. Но мелькнувшая в зеркале свежая, живое, в детской юности лицо с блестящими чёрными очами и неворазимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказали противное. Разве чёрные брови и очи мои, продолжала красавица, не выпуская зеркала так, хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздёрнутом кверху нос и в щеках, и в губах? Вот и хороши мои чёрные косы. Ох, их можно испугаться вечером, они как длинные змеи, перевились и обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. И отодвигая несколько подали от себя зеркало, скрикнула: "Нет, хорошая!"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 и усмехнувшись, поворачилась она в другую сторону и увидела кузнеца. Вскрикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил. Трудно рассказать, что выражало смогловатое лицо чудной девушки, и суровость в нём была видна, и сквозь суровость какая-то издёвка на смутившемся кузнеце. И едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу и всё это так смешалось и так было неизобразимо хорошо что рассыловать её миллион раз вот всё что можно было сделать тогда наилучшего зачем ты пришёл сюда так начала говорить оксана разве хочется чтобы выгнала за дверь лопату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 сказал кузнец. Садись, проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство. Чудная, непоглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя, произнёс ободрённый кузнец и прижал её к себе в намерении схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои щёки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его. Чего тебе ещё хочется? Ему, когда мёд, так и ложка нужна. Поди прочь, у тебя руки жёстче железа. Да и как сам ты пахнешь дымом? Я думаю, меня всё обморал сажей. Ту тогда поднесла зеркало и снова начала перед ним хорошариваться. Не любит она меня, думал про себя, повися голову кузнец. Эй, всё игрушки.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 И совсем тем досада запала в его душу, что он не вовластер соловеть так приятно засмеявшийся с Алицу. Что мне, да, мать? Ты у меня мать и отец, и всё, что не есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: "Кузнец Вакул, проси у меня всего, что не есть лучшего в моём царстве, всё отдам тебе".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 Верно, девчата с парубками. Чего мне больше ждать, говорил сам собою кузнец. Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется по крайней мере другому посмеяться надо мной. Вот столько я, наверное, замечу, кто ей нравится более моего. Я тучу.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 заходить по дороге. А пойдёт ли бывало Солохов в праздник в церковь, надевший яркую плахту с китаечью запаской, а сверх её синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дяк уже верно закашлевался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. Голова Гнади Лусы заматывал за ухо осиледец и говорил стоявшему близ его соседу: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 И оборачивался задом, когда завидывал своих неприятелей мальчишек, издевавшихся над его бородой. В сундуках у чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами. Покойная жена его была Щигалих. В огороде, кроме маку, капусты подсолнечников, засевалось ещё каждый год две нивы табаку. Всё это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдёт в её руки, и удвоивала благосклонность к старому чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын её Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы, наверное, не допустил её мешаться ни во что, Она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек ссорить как можно чаще чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость её были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особенно когда выпивали где-нибудь на весёлой сходке лишне, что солоха точно ведьма, что парубок Кизяка Лопенко видел у неё сзади хвост, величиной не более бабьего веретена, что она ещё в позапрошлый четверг чёрною кошкой перебежала дорогу, что к подъе раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришёл какой-то коровье пастух,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 Подоивший коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но всё это что-то сомнительно, потому что один только Сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И от того все именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи. Вряшут сучьи бабы, бывал обыкновенный ответ их.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 Поднялась метель, в воздухе забелело. Снег метался взад и вперёд сечью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А чёрт улетел снова в трубу, в твёрдой уверенности, что чуб, возродится вместе с кумом назад, застанет кузнеца. Э, и отпочивает его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры. В самом деле, едва только подняла сметели, ветер стал резать прямо в глаза, как чуб уже изъебил раскаяния, и наклобучивая глубже на голову копелюхи, угощал побранками себя, чёрта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшимся метели. До дьяка ещё оставалось в 8 раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворачили назад.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 Не забудь закричать, когда найдёшь дорогу. Ак какую кучу снега напустил в очи сатана. Дороги, однако ж, не было видно. Кум, оташевшись в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперёд и наконец набрёл прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл всё и стряхнувший с себя снег, вошёл в сени, не мало ни беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашёл дорогу, остановившись, принялся он кричать во всё горло, но видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около неё и на крыше. Хлопая намёрзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть её. Чего тебе нужно? сурово закричал вышедший кузнец. Чоп, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад. "А «Э, не, это не моя хата, говорил про себя. В мою хату не забрёд кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова, чья бы была эта хата? Вот на, не распознал. Это хромова Левченко." который недавно женился на молодой жене. У него одна вот только хата похожа на мою. Тот-то мне показалось, и сначала немного чудно, что так скоро пришёл домой. Однако Жлевченко сидит теперь у дьяка, это я знаю, зачем же кузнец? Ага-га. Он ходит к его молодой жене. Вот как. Хорошо. Теперь я всё понял. Кто ты такой и зачем тоскаешься под дверями, произнёс кузнец суровие прежнего и подойдя ближе. Не, не скажу ему кто я, подумал чуб. Чего доброго ещё приколотит проклятый выродок? И переменив голос, отвечал: "Это я, человек добрый, пришёл вам на забаву поколидовать немного под окнами".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 произнёс чуб таким голосом, в котором изображалось и боль, и досада, и робость. Ты вижу, не в шутку дерёшься. И ещё больно дерёшься. Пошёл, пошёл, закричал кузнец и захлопнул дверь. Смотри, как расхрабрился, говорил чуб, оставшись один на улице. Попробуй, подойди. Вишь какой? Хот большая цаца.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 Постой ты, бесовской кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Ишь, проклятый шибенек! Однако же ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Ха! Она ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно... Ой, вишь, как больно поколатил проклятый кузнец. Тут Чуп, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Алохаю, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трескался по всем улицам незаглушаемый в южном свистом.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 и снова отправлялся в путь. В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перивизе прибоку ладунка, в который он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке растворилось, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Всё осветилось. Метели как не бывал, снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звёздами. Мороз, как бы потеплел, толпы парубков и девушек показались мешками, песни зазвенели и под редкою хатой не толпились клядующие.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 Кучи девушек с мешками воломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузница. Все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались поляныцами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки.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 Слава богу, девчат много хороших, и без неё они сели. Да что, Оксана, с ней никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастериться и ледиться. Нет, полна, пора перестать дурачиться. Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: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 Салоха была не так жестока, при том же чёрт как известно действовал с нею заодно. Она так и любила видеть волочившуюся за собою толпу, и редко бывало без компании. Этот вечер однако ж думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но всё пошло иначе. Чёрт только что представил своё требование, как вдруг послышался стук и голос дюжевой головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный чёрт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув с своих копелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что они пошёл к дьяку, потому что подняла снетель, а увидевший свет в её хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка. "Спрячь меня куда-нибудь", шептал голова.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 И рассказал, что у него не было никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у неё и не испугался метели. Тут он подошёл к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами её обнажённой полной руки и произнёс таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольство: "А что это у вас великолепное солохо?" И сказавшее это, отскочил он несколько назад. "Как что?" Рука, Осип Никифорович, отвечала Солоха. Хоп, рука. <свят> <свят> произнёс он сердечно довольный своим начальством дяк и прошёлся по комнате. А это что у вас, дрожащая Солоха? произнёс он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив её слегка рукой за шею и таким же порядком отскочив назад. «Будто не видите, Осип Никифорович!» — отвечала Солоха. «Шея! А на шее маниста!» «Ха! На шее маниста! Ха-ха-ха-ха!» <свяк> И Дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. «А что это у вас, несравненная Солоха?» Неизвестно, к чему бы теперь притронулся Дьяк своими длинными пальцами. Как вдруг послышался в дверь стук и...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 Как схватилось, слышишь, солоха, как схватилось. Эх, как остелели руки, не расстегну кожуха. Как схватилось в юга. Отвори! раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. Стучит кто-то, сказала остановившийся чуб. Отвори! закричали сильнее прежнего. Это кузнец, произнёс, схватясь за копелюхи чуб.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 Это был казак Свербыгус. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мишка такого нельзя было найти. Он был погрузнее и телом самого головы и повыше ростом чубового кума, и потому солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него всё то, что он хотел ей объявить.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 А всё думается. И как нарочно, о ней одной только. О чего это так, что дума против воли лезет в голову? Куй чёрт! Мешки стали как будто тяжелее прежнего. Тут верно положено ещё что-нибудь кроме угля. Дурень я, я и позабыл, что теперь мне всё кажется тяжелее. Прежде бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову, а теперь мешков с углем не подниму.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 Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню. Мень ей жінкою не возиться. Шумней шумнее, раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены ещё пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились в волю.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 В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стримглав на землю. Казалось, всю ночь напролёт готовы были повеселиться. И ночь как нарочно так роскошно теплела, и ещё белел, казалось, свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны.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 Верно забавно, потому что она смеётся. Но она всегда смеётся, как будто невольно, сам не понимая, как, протёрся кузнец сквозь толпу и стал около неё. А, Вакула, ты тут. Здравствуй, сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. Ну, много наколидовал. А какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал? Достань черевики, выйду замуж.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 Красавица казалась удивлённой, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукой и убежал. Куда, Вакула, кричали парубки в виде бегущего кузнеца. Прощайте, брацы, кричал в ответ кузнец. Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже и не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил по нехиду по моей грешной душе. Свечек иконам Чудотворца и Божией Матери грешен не обмолевал за мирскими делами. Всё добро, какое найдётся в моей скрине, на церковь. Прощайте. Проговорившее это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. Он повредился, говорили парубки. Пропавшая душа набожно пробормотала проходившую мимо старуху: "Пойти рассказать, как кузнец повесился". В окуле между тем пробежавший несколько улиц остановился перевести дух. "Куда я в самом деле бегу?" подумал он, как будто уж всё пропало. "Попробую ещё средство. Пойду к запорожцу пузатому потюку". он, говорят, знает всех чертей и всё сделать, что захочет. пойду, ведь душе всё же придётся пропадать. при этом чёрт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости. но ну, кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукой и произвёл сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и стряхнув его на плечах, отправился к пузатому потюку.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 Впрочем, было где и поместиться, потому что Патюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шировары, которые он носил, э, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и казалось, винокуренная Кать добегала из-по улицы. Может быть, это самое подало повод прозвать его пузатым. Не прошло нескольких дней после его прибытия в село Как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка, а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукой снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюку мел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, а может быть, лень, а может быть и то, что пролезть в дверь делалось для него с каждым годом труднее. Тогда Миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нём нужду. Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Патюка, сидявшего на полу по-турецки перед небольшой кодушкой, на которой стояла миска с голушками.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 Я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду, приходишься немного сродни чёрту, проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился всё ещё напрямик и мало смягчил крепкие слова, и ожидает, что Патюк, схвативший кадушку вместе с миской, пошлёт ему прямо в голову. Отстранился немного и закрылся рукавом, чтобы горячие жижи с галушек не обрызгало ему лица. Но потюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободрённый кузнец решился продолжать. К тебе пришёл потюк. Дай, Боже, тебе всего добра, всякого вдовольствия и хлеба в пропорции. Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он понаторил в бытность ещё в Полтаве, когда размалёвывал сотнику дощатый забор. Пропадать приходится мне грешному Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого чёрт. "Что ж, пацюк", произнёс кузнец, видя неизменное его молчанье. "Как мне быть?" "Когда нужно чёрта, то и ступай к чёрту", отвечал пацюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать голушки. "Для того-то я и пришёл к тебе", отвечал кузнец, отвешивая поклоп. Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги. Потюкне слово и доедал остальные галушки. Сделай, милый, человек добрый, не откажи, наступал кузнец. Свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего в случае потребности. Как обыкновенно между добрыми людьми водится, не поскупимся.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 Как будет есть Пацюк вареники? Наклоняться он верно не захочет, чтобы их хлебать как галушки, да и нельзя. Нужно вареник сперва обмакнуть в сметану. Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и ещё сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлёпнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх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 Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметив при том, что один только потюк может помочь ему. Поклонюсь ему ещё, пустер столкует хорошенько. Однако что за чёрт, ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники. Вареники с коромные. «Что я в самом деле за дурак? Стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хат. Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его вот такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею. Мороз подрал по коже кузнеца. Испугавшись и побледнев, не знал он что делать, уже хотел перекреститься, но чёрт наклонив своё собачье рыльце ему на правое ухо, сказал: "Это я, твой друг. Всё сделаю для товарища и друга, денег дам сколько хочешь", пискнул он ему в левое ухо. "Оксана будет сегодня жена наша". Шипнуло он, заворачивши свою морду снова на правое ухо. Кузнец стоял, размышляя. Изволь, сказал он наконец, за такую цену готов быть твоим. Чёрт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. Теперь-то попался кузнец. думал он про себя: теперь-то я вымещу на тебе, голубчик. Все твои молевания не былицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках? Тут чёрт засмеялся от радости, вспомнив, как будет дразнить Вади всё хвастатое племя, как будет беситься хромой чёрт, считавшийся между ними первым на выдумки.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 Куда, произнёс печальный чёрт, в Петербург, прямо к царице. И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся на воздух. Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри её что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним.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 нужно ему дать, как будто не хотеть поцеловать тебя. Тот -то он обрадуется, и ветреная красавица уже шутила с своими подругами. Постойте, сказала одна из них. Кузнец позабыл мешки свои. Смотрите, какие страшные мешки. Он не по-нашему наколидовал. Я думаю, сюда по целой четверти барана кидали, а колбасом и хлебом, верно, счёту нет. Роскаш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 Но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жедовки, продающей вино кум набрёл на мешки и остановился в изумлении. Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге, сказал он, насматриваясь по сторонам. Должно быть, тут и свинина есть. Повезло же кому-то счастье наколидовать столько всякой всячины. Какие страшные мешки. Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то добре, хотя бы были тут одни поленицы, и то шмак. Жидовка за каждую поленицу даёт осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. Тут взвалил он себе на плеча мешок с щубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжёл.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 Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах. Куда ж мы понесём его в шинок, спросил дорогу и ткач. Оно бы и я так думал, чтобы в шинок. Ну ведь проклятая жедовка не поверит, подумает ещё, что где-нибудь украли. К тому же, я только что из шинка. Мы отнесём его в мою хату, нам никто не помешает, женки нет дома. Да точно ли нет дома?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 Кумуева жена была такого рода сокровищ, каких немало на белом свете. Так же, как и её муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмакалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и драла только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шировар Волосного писаря.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 Прятула как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал её пропить в шинке. Комни, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями по обоим глазами, а дорогая половина Охае плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпённых ею от него побоях. Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами, но уже было поздно. Кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, однако же мешок заметила. Вот это хорошо, сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. Это хорошо, что наколидовали столько. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас. Слушайте, покажите сей же час мешок ваш. Лысый чёрт тебе покажет, а не мы, сказал при осанискум. Тебе какое дело? сказал ткач. Мы наколидовали, а не ты.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 Что мы допустили её, сказал ткач, очнувшись. Э, что мы допустили? А чего ты допустил? сказал хладнокровно кум. У вас кочерга видна железная, сказал после небольшого молчания ткач, почёсывая спину. Моя ожинка купила в прошлый год на ярмарке кочергу, дала пив копы. Да ничего, не больно. Между тем торжествующая супруга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 Как ж ты? Чего мы ставим? Отнимем мешок? Ну, приступай. Пошла прочь, пошла, это наш кабан, кричал выступает Кач. Вступай, вступай, чёртова баба, это не твоё добро, говорил приближаясь Кум. Супруга принялась снова за кочергу, но чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек только что пробудившийся от долгого сна. Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты. «Что же она дура говорит? Кабан! Это не кабан!» — сказал кум, выпуча глаза. «Вишь, какого человека кинуло в мешок!» — сказал ткач, пятясь от испугу. «Хоть что говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы, ведь он не пролезет в окошко!» Это кум, вскрикнул, глядевший в кум. А ты думал кто? сказал Чуп усмехаясь. Что, славно я выкинул на два мешкуку? А вы небось хотели меня съесть вместо свинины? Настой чужея, я вас порадую, в мешке лежит ещё что-то. Если не кабан, то, наверное, поросёнок или иная живность. Подо мной беспрестанно что-то шевелилось. Ткачи кум кинулись к мешку. Дяка к дому уцепил с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дяка, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкорабкался из мешка. Кум его жена, остолбенев, выпустила из руки ногу, за которую начала было тянуть дяка из мешка. Вот и другое ещё, вскрикнул со страхом ткач. Чёрт знает, как стало на свете. Голова идёт кругом. Не колбасы не поленицы, а людей кидают в мешки. Это диак, произнёс изумившийся более всех чуб. Вот тебе на. Ай да солоха, посадить в мешок. Тут-то я гляжу, у неё полная хата мешков. Теперь я всё знаю. У неё в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному.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 Голова сам был не менее смущён и не знал, что начать. "А, должно быть, на дворе холодно", сказал он, обращаясь к Чубу. "Морозиц есть", отвечал Чуб. "А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дёгтем?" Он хотел не то сказать, он хотел спросить: "Как ты, голова, залез в этот мешок?", но сам не понимал, как выговорил совершенно другое. "Дёгтем лучше", сказал Голова. Ну, прощай, чуб. И нахлобучив копелюхи, вышел из хаты. "Для чего, спросил я с дуру, чем он мажет сапоги?" произнёс чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. "Ай да солоха! Это кого человека засадить в мешок? Вишь, чёрт-това-баба. А я дурак. Да где же тот проклятый мешок?" Я кинул его в угол, там больше ничего нет. сказала Оксана. Знаю я эти штуки, ничего нет. Подайте его сюда. Там ещё один сидит. Встряхните его хорошенько. Что, нет? Вишь, проклятая баба. А поглядеть на неё, как святая, как будто из коровного никогда не брала в рот. Но оставим чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузницу.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 И даже можно было заметить, как вихрем пронёсся мимо их, сидя в горшке колдун, как звёзды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой духов, как плясавший при месяце чёрт снял шапку у видавшей кузницы скачущего верхом, как летела возвращавшаяся назад метла, на которой видно только, что съездила куда нужно ведьма. Много ещё дряни встречали они. Всё виде кузнеца на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова неслось вдаль и продолжало своё. Кузнец всё летел, и вдруг заблистел перед ним Петербург весь в огне. Чёрт, перелетев через шлакбаум, обратился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой! стук, гром, блеск, по обеим сторонам громоздятся четырёхэтажные стены, стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырёх сторон. Дома росли, будто поднимались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали, извозчики форяют и кричали. Снег свистел под тысячу летящих со всех сторон саней. Пешеходы сжались и теснились под домами унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать.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 Без малого два дни, и новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. — А-а-а, — сказал тот же Запорожец, — это тот самый кузнец, который молюет важно. — Здорово, земляк! Зачем тебя Бог принес? — А так захотелось поглядеть. Говорят... — Что ж, земляк, — сказал при осане Запорожец, и желая показать, что он может говорить и по-русски. — Что, Балшой город? — Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, при том же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. «Губерния знатная», — отвечал он равнодушно. «Нечего сказать. Домы болшущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать. Чудная пропорция».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 шипнул он тихо, чёрту, ударив кулаком по карману. Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил: "Возьмём его в самом деле, братцы". "Пожалуй, возьмём", произнесли другие. "Надевай же платье такое, как и мы". Кузнец схватился натянуть на себя зелёный жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с пазументами человек сказал, что пора ехать.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 Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сии и начали подниматься на блистательно освещённую лестницу. Что за лестница, шептал про себя кузнец, жаль ногами топтать. Какие украшения! Вот говорят, лгут сказки. Кой чёрт тут гуд. Боже ты мой, что за перила, какая работа! Тут одного железа рублено 50 пошло. Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы. Кузнец всё ещё не переставал удивляться. Вступивший в четвёртую, он невольно подошёл к висевшей на стене картине. Это была пречистая дева с младенцем на руках. Что за картина? Что за чудная живопись, рассуждал он. Вот, кажется, говорит, кажется живая. А дитя святое и ручки прижала и усмехается бедное. А краски. Боже ты мой, какие краски. Тут в охре, думаю, и на копейку не пошло. Всё яр до да бакан. А голубая так и горит. Важная работа. Должно быть грунт наведён был блейвасом. Блейвас белил. Сколь однако ж неудивительны сии оливания, но а эта медная ручка, продолжал он, походя к двери ищупая замок, ещё большего достойна удивления. Ах, какая чистая выделка! Это всё, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали. Может быть, долго ещё бы рассуждал кузнец.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 которую я до сих пор ещё не видала, говорила дама с глубокими глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. Хорошо ли вас здесь содержат? продолжала она, подходя ближе. Да спасибо, мамо. Провиан дают хороший, хотя бараны здесь не совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему ж не жить как-нибудь? Потёмкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему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 Теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско, тем ли что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев? Авторская сноска. В речи запорожцев содержится намёки на реальные исторические события, предшествовавшие упразднению запорожской сечи в 1775 году. Говоря о проектах упразднения запорожского войска и замены его регулярными карабинерскими полками, делегаты отмечают участие запорожцев в Турецкой войне и Крымском походе 1768-1774 годов. Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку и свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.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 сказала ласково госпожаня: "Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это не трудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, золот. Право, мне очень нравится эта простодушие. Вот вам". Продолжала госпожаня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, который скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, предмет достойный остроумного пера вашего. В авторской сноске указано, что ришла а фон Визини. Вы, ваше императорское величество, слишком мелочивые. Сюда нужно по крайней мере ла фонтана, отвечал, поклоняясь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 И кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицей как будто нарочно, самым грубым, а в корнеменно называемым мужицким наречием. "Кий трой народ", подумал он сам себе. "Верно не даром он это делает. Мы не черницы", продолжал запорожец, "а люди грешны, падки как и всё честное христианство доскормного".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 Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах и в них тщательно ваше благородие ходите, и на лёд ковзаться, какие же должны быть самые ножки? Думаю, по малой мере из чистого сахара. Государь, некоторые точно имело самые стройные и прелестные ножки. не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своём запорожском платье мог почеститься красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всём, правда ли, что цари едят только один мёд да сало и тому подобное, но почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государь, не обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сечи, какие обычаи водятся, он отошедши назад, нагнулся к ёрману, сказал тихо: "Выноси меня отсюда скорее". И вдруг ощутился зашлёк баумом. Утонул. Ей-богу, утонул. Вот, чтобы я не сошла с этого места, если не утонул.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 отвечала Ткачиха. Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул, утонул в пролубе. Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки. Стравница, вишь, чем стала попрекать. Гневно возразила баба с фиолетовым носом. Молчала бы негодница. Разве я не знаю, что к тебе дяг ходит каждый вечер? Ткачиха вспыхнула. Что, дяк? Кому дяк? Что ты врёшь? Дяк, пропел эти знясь к спорivшим диячихам в тулупе из заячьего меха, крытым синюю китайкою. И Адам знал дяка. Кто это говорит, дяк? А вот кому ходит дяк, сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. Так это ты, сука, сказала диячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе!» «Отбежись от меня, сатана!» — говорила пятисть ткачиха. «Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная!» Ту-ду-дичиха плюнула прямо в глаза ткачихи. Ткачиха хотела и себе сделать то же. Но вместо того, плюнул в небритую бороду в голове, который, чтобы лучше всё слышать, подобрался к самим спорившим. Аск, верная баба, закричал глава, обтирая полую лицо и подняв шкнуть. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. Эх, мерзость, повторял он, продолжая обтираться. Так кузнец утонул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 стояли впереди их. Девчату, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее манист крестов и дукатов, старались пробраться ещё ближе к иконостасу. Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с усами, щубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, всё большей частью в кабиняках, из-под которых выказывалось белое, а у иных и синее свитка.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 Все миряне заметили, что праздника как будто не праздник, что как будто всё чего-то не достаёт. Как набеду дяк после путешествия в мешке, охрип и идобежал едва слышным голосом. Правда, приезд же певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда бывало, как только пели "Очи наш" или "Еже херувиме" сходил на крылоц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 Шапка была чудная, поезд так же не уступал ей, вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно. — Добре, присылай сватов. «Ай — Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи. — Погляди, какие я тебе принес черевики, — сказал Бакула, — те самые, которые носит царица. Нет, нет, мне не нужно черевиков, говорила она, махая руками и сводя с него очей. Я и без черевиков, далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошёл ближе, взял её за руку. Красавица и оч и потупила. Ещё никогда не была она так чудно хороша. Восхищённый кузнец тихо поцеловал её и лицо её.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 Но ещё больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левое крылос зелёную краску с красными цветами. Это, однако ж, не всё. На стене сбоку, как войдёшь в церковь, намалевал Вакула чёрта в оду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы Как только расплакивалась у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: "Он, бач, я как как она мальёвана". И дитя, удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось груди своей матери.